серый. Когда не любишь белые ночи, против воли начинаешь радоваться пасмурной погоде. Серый знал, что ещё неделя другая, и даже самые косматые и страшные тучи не смогут полностью унять назойливый солнечный свет. Но сейчас, пока белые ночи не вошли в силу, подползающая к Петрозаводску гроза погрузила город в плотный сумрак, с каждой минутой становящийся всё темнее и темнее. Родителей дома не было. Мама засиделась с подружками, а папа работал в ночную смену. Но Серый не чувствовал себя неуютно. Один дома он ощущал себя полновластным хозяином, правителем трёхкомнатного королевства. Мог включить музыку на полную громкость или смотреть фильмы ужасов, лежать в кровати в обнимку с миской попкорна. Мог питаться одними бутербродами, и никто не упрекал его, что он давится сухамяткой. Мог даже, о ужас, пить молоко прямо из пакета, узная о таком мама и не избежать неприятного разговора. Так что да, серый обожал оставаться дома один. С балкона открывался приятный вид на парк, самую густую и заросшую его часть. Кутая спортивную куртку, лениво глядя, как ветер перекатывает зелёные волны листьев, серый через трубочку тянул холоднющий молочный коктейль и думал, какая же в сущности прекрасная вещь каникулы. Впереди ожидала целая прорва времени, которую следовало потратить на мороженое, походы в парк аттракционов и велосипедные прогулки. Умом серый понимал, что девяносто дней это не так уж и много, пролетят и не заметишь. Но от молочного коктейля мысли покрывались коркой льда, а сердце, окрыленное ветром с ароматом цветущей сирени, звонко пело и пророчило бесконечное веселье. Когда на улице стало совсем зябко, а трубочка в стакане захлюпала остатками, Серый решил перебраться в тепло. Уходя, бросил прощальный взгляд на парк и увидел Хана. Знакомая волчья фигура неспешно трусила по асфальтовой дорожке, вытянутой вдоль парка. Левое ухо разодрано в клочья в давно позабытой драке, правое победно торчит, могучие гольчатые загривок покрыт пепельной шерстью. Сильные кривые лапы с мощными сточенными об асфальт когтями лапы настоящего кочевника, не признающего оседлой жизни. На улице Пушкина хан появлялся 5-6 раз в сезон. Измотанный, исхудавший, он благодарно отъедался объедками, что заботливо таскала ему не только детвора, но и взрослые, и снова убегал шататься по городу. В разное время его видели на Ключевой и на Куковке, в Сулажгаре и даже на птицефабрике. Людей сторонних вид здоровенная овчарки приводил в трепет, но местные хана жалели и опекали как могли. Хозяин его, живший в соседнем дворе, умер года 3 назад. А с родственниками, хорошими и добрыми, но всё же чужими людьми, гордый пёс ужиться не сумел. Так и скитался по городу, чудом уходя от облав и переживая зимы. Пёс шёл дёрганой походкой, подволакивая заднюю лапу, и поминутно останавливался, крутя лабастой башкой. Серый сразу предположил худшее. Кончилась пёсья удача. лохматый словил таки отравленный дротик от собаколова будь хан поменьше лежать бы ему сейчас на обочине пуская пену сквозь сомкнутые клыки но раз идиот и похоже идёт давно значит есть шанс что закалённый бродяжий жизнью организм победит отраву главное успеть раньше собаколовов последнюю мысль серый додумывал уже выбегая из подъезда как был в потасканном спортивном костюме и растоптанных домашних тапочках только бы мама не увидела Серы обобежал дом, выскочил со двора на улицу. Проезжая часть пустовала, лишь вдали ползли две яркие фары. Не они ли преследуют Хана? Перебежав дорогу, Серый призывно за свистел, захлопал ладонью по бедру. Хан! Хан ко мне, мальчик. Ко мне. Мальчик уверенно доставал Серыму до пояса, но услыхав знакомый голос, вывалил розовый язык, улыбаясь широкой чёрной пастью и вяло завилял репейным хвостом. Пес поковылял навстречу Серому, ткнул сомокрым носом в протянутую ладонь, приветливо лизнул. Серый заметил глубокие алые борозды на впалом боку. Три уродливые полосы ли не высочились кровью. Серый заглянул с другого бока. Так и есть. Зеркально отраженные раны были и здесь. От сердца отлегло. Значит, все же не собаколовы, а раны? Ну а что раны? Заживут хану не впервый. Хотя такую серьезную трёпку... Это кто ж тебя так, мальчик? С медведем подрался, что ли? Осторожно касаясь окровавленных боков пальцами, Серый пытался представить себе противника Хана. Выходило что-то среднее между тигром и динозавром. Хан нервно подёргивал шкурой, но стоял смиренно, доверял. Лишь настороженно следил умными глазами за парком, дошевелив да ушами, прислушиваясь. Серый тоже напряг слух. Подумал: "А ведь в самом деле, вдруг обидчик Хана всё ещё здесь?" В унисон его мыслям в парке зашуршала прошлогодняя листва. Быстро-быстро, словно кто-то большой бежал по ней, не особо стараясь двигаться бесшумно. Под невидимой лапой хрустнула ветка. Под невидимой, как тистой лапой, способной вспороть дублённую шкуру хана, поправил себя серый. Стало неуютно. Шум затих, и серый понял, сколько не вглядываясь в парке не разглядеть ничего, кроме зелени кустов, переплетённой с зеленью деревьев. Он и не заметил, когда вечер перестал быть просто пасмурным и стал по-настоящему тёмным. Фонари не зажглись. Конечно, в Петрозаводске сезон белых ночей так любим их туристами. Под низкими кронами деревьев расползлись уродливые тени, похожие на паучьи лапы. Низкий утробный рык раздался так неожиданно и так близко, у самых ног, что Серый испуганно подпрыгнул. Рычал Хан. Ванзив передней лапой в асфальт, пёс не мигая смотрел на ровную стену кустов. И снена вестью клокотал горлом. Что-то шевелилось там в сыром зеленом мраке, нарошно похрустывало, шуршало, шлестило. Тянуло хищный тень к мальчику и собаке, что на свою беду оказались на поздней улице одни, совсем одни. Не отрывая глаз от зарослей, серый неловко попятился. Хан рычал все глуше, все яростнее. Правая нога соскользнула с бордюра, и серый чуть не вывалился на дорогу. В последний момент поймал равновесие и удержался на самом краю. Обдав его взмокшей успину ветром, мимо недовольного сигнала промчалась красная ауди. Давящее чужое присутствие тут же исчезло. Серый постоял с минутку, прощупывая взглядом знакомый с детства парк, ставший вдруг таким опасным. Ничего. Никого. Руку поддела широколобая голова. Хан больше не рычал, требовал ласки и внимания. Серый рассеянно почесал его за ухом. Пойдём-ка, мальчик, приведём тебя в порядок. Он сказал это больше для себя, чтобы услышать человеческую речь и успокоиться. Но вопреки всему, звук собственного голоса посреди пустынной улицы заставил его задрожать так, что застучали зубы. Рано обрабатывали в подъезде, сидя на холодных ступеньках. Пока хан расправлялся с сосисками, Серый осторожно выстригал маникюрными ножницами подранные бока. Очищенные от шерсти раны выглядели еще страшнее, глубокие, длинные, вспухшие по краям. По-хорошему их бы следовало промыть, но Серый решил, что на такие подвиги собачьего терпения не хватит. Дома нашелся бинт и открытый тюбик пантенола. Серый выдавливал масло в бинт и обматывал раны, перехватывая повязку под впалым брюхом. Покончив с сосисками, хан... облизал ступеньки и кинул благодарный влажный взгляд на своего спасителя. Серый затянул последний узел, похлопал по костлявой спине. От рук воняло псиной. Впрочем, псиной теперь вонял весь подъезд. Серый с тоской подумал, что надо бы вывести Хана на улицу, к его любимому месту за детской площадкой. Но одна только мысль о том, чтобы вновь оказаться там, в темноте, скрывающей, скрывающей, Серый чертыхнулся, подумав вдруг: "А что собственно он там видел?" Ну бегал кто-то по кустам, да. Ну шуршал громко. Ну намял кто-то Хану Бака, а дальше-то что? Есть собаки покрупнее Хана. Взять хотя бы Берту, синбернара из соседнего двора. Да ей Хан на один зуб. А в кустах любая балонка трещит громче двухметрового лося. В конце концов никто не выскочил, не попытался их сожрать. Но тогда откуда эти противные ледяные мурашки по спине стоят, только вспомнить об этом. И ощущение враждебного взгляда. оценивающего, цепкого. Почему с такой тоской и надеждой смотрят глаза Хана, от кого ищет защиты бесстрашный бродяга? Серый передёрнул плечами, скидывая неприятную дрожь. Сходил на кухню за веником, тщательно смел стриженную шерсть со ступеней. Хан отвёл на самый верх, на пролёт между чердаком и пятым этажом. Здесь было тепло и сухо, и можно было переждать утро, не попадаясь на глаза взрослым. Хан нервничал, всю наравил пойти за Сером, и огромного труда стоило уговорить его остаться. Огромного труда и ещё одной пачки сосисок. Вернувшись домой, Серый первым делом включил везде свет, даже в туалете и в ванной комнате. Было в парке что-то или не было, но со светом он чувствовал себя спокойнее. Серый включил телевизор, забрался с ногами на диван и закутался в одеяло. Он твёрдо решил дождаться маму и только потом ложиться спать. Даже самому себе сира отказывался признаваться, что один в пустой квартире заснуть попросту не сможет.